на рядом чуть слышно обронил вестовой и князь вновь повернулся к мужчине так что за предложение я из харнора зачистил в милен южного там сейчас захватчики бесятся все громят вот мне и пришлось сбежать прихожу сюда а тут говорят с фуражом и продовольствием проблемы я и туда и сюда все гонят у марголовой матери а у меня предложение серьезное. «Так что за предложение?» – наконец смог вклиниться в быку и речь лазутчика князь. «Деловое, но только на договорной основе». Миритель помотал головой, пока он мало что понимал. «А конкретнее?» Детинушка благостно сложил ручки на груди, но прям посланник Терилены, приносящий святую весть. И наивно хлопая ресницами начал. «Провизии? Нет. Фуража? Нет. Ничего, короче, нет». «Вы, я вижу, умный человек, эльф, в отличие от этих!» – пренепряжительный кивок в сторону нервно тернувшегося вестового. «Понимаете, что к чему?» «Да и явно место занимаете не из последних. К двору верно приближены. Договоримся. Короче, я обеспечиваю провиант. Договоримся? Так он сегодня вечером будет здесь. А вы, когда война закончится, обеспечиваете мне звание личного поставщика». Не знаю я ваших титулов. Ну, в общем, кто вы там? Граф, виконт, вашего личного поставщика. Поставщика чего? Осторожно уточнил князь. Бледный, как смерть вестовой, уже давно сполз по стеночке. Вина, фруктов, коньяка, огненной воды. Да чего угодно. Хотите, буду хмель из Кардмора. Хотите, жареные хвыты из Таркских гор. Все достану. Я подумаю. Вы думаете быстрее? Тут же скоро от недостатка воды мор начнется. Попытавшийся было встать свистовой, нервно икнул и вновь свалился в умрак. Вмелена вывели из палатки. Бесчувственного эльфа тащили подальше, а князь откинул тяжелый полог. «Дина!» Через мгновение в шатер проскользнула стройная эльфийка в мужском платье Золотые волосы заплетены в тугую косу, на плече пристегнутый под эпалетом аксельбант. «Дамя, лорд!» «Что скажешь?» – мужчина опустился в кресло. Девушка задумчиво закусила губу. «У меня не было лютни но в его душе не было лжи, жажды наживы, насмешка, надежда на то, что ему поверят. Это все есть, но обмана нет». Князь медленно кивнул. «Благодарю вас, Дениэлли Алирстиаль». Девушка опустилась на одно колено. «Я делаю, что должна, милорд» и, надеюсь, моя верная служба сможет искупить вину моего брата и вернуть честное имя нашему роду. На миг склонила голову и, встав, выскользнула из палатки, оставив князя наедине со своими размышлениями. Темные могут сколько угодно говорить, что женщинам не место на войне, и это вполне объяснимо, но есть одна проблема – мужчины не могут быть стражами – А кто лучше стражи расскажет, что задумал враг? Кто почувствует подкоп под городской стеной? Кто поведает о расположении вражеских войск лучше любого лазутчика? Женщинам не место на войне. Но в любом правиле есть исключение. Вопрос о том, можно ли доверять Дине, даже не стоял. Да, Влариэль – предатель, но эльфы не тёмные. Предавать анафеме весь род за предательство одного безумства В Дубраве на счету каждый. И денили арестиаль можно доверять. А проверить, не протравлен ли фураж или провиант, можно будет легко. В конце концов, стражи могут, если не все, то очень и очень многое. Да характер у них, не дай боги, каждому. К примеру, после беседы с герцогом Нервиэна князь совершенно случайно встретился ни с кем иным, как с пресветлым стражем чертогов Великой Лиим, чьи границы находятся везде и всюду. Произносить полный титул можно еще полчаса. Проще назвать по имени. Князь встретился с Айлиниэль или -Эл Штасли Тайренкиль, находившийся там вместе с супругом. А вы пробовали когда-нибудь убедить молодую, полную сил женщину, что ее муж может отправиться на войну сам, без нее? Попробуйте, попробуйте. Князь никогда не считал себя героем поэтому Милостиво разрешил новобрачным присутствовать в Ставке. В конце концов, страж и оборотень никогда не будут лишними. Поздно ночью, когда князь уже решил, что его все-таки обманули, как по волшебству появилась первая подвода с едой. Какими путями они прошли сквозь вражеский заслон, осталось тайной. Кажется, в милен-юристе добился-таки звания поставщик двора его княжеского величества. Что именно он будет поставлять? Можно уточнить позже. Император Благоземья нервно крутил в руках усиное перо. Пятый корпус Илдарми просил разрешения действовать. Каждый день приходили просьбы позволить двигаться вперед, атаковать врага, действовать хоть как-то в конце концов. Можно даже подпалить пару деревень. Все лучше, чем стоять на месте. А сегодня пришло новое известие от адептов. Пора. Пора действовать. Ведь еще день-два спокойного расположения в бивуаках, и солдаты начнут бунтовать. Да. Подавить попытки мятежей можно будет быстро, но оно надо. Император выслушал доклад адепты и кивнул. Вперед – значит вперед. Только надо еще связаться с Силдааву. Движение столь узким флангом не принесет никаких успехов. Надо приказать расширить фронт. Глядишь, при выделении пары батальонов продвижение вперед станет более успешным. Солдатам нужны битвы. Марши попросту их выматывают, не принося никакой пользы. А раз нужны битвы, значит, они будут. Нет, и не проси. Ну диран, нет, я тебе сказал. Т. обиженно надулась и стала показно шмыгать носом. Но на меня это уже не подействовало. Если учесть, что еще с полковником общаться придется на тему злостного нарушения обязательств, то совесть засыпает очень крепко. Ведь как ни крути, помощь потенциальному врагу, да еще и в военное время, отец за такое точно бы в темнице запер недельки на две, а мама уши предварительно начесала. Ну, дурак я, дурак, кто ж спорит? Повелся, как маленький, на слезы. Взрослеть еще и взрослеть. Радует только то, что осаду вроде как снята. Правда, только до тех пор, пока с побережней подойдет корпус поддержки с новыми адептами крови. Торкеранг, ну что за глупый титул, прямо сказал, что тогда за свою верность не ручается. А пойдет против, просто заставит. И будет он сам резать свою госпожу, коли захотят. С другой стороны, можно снабдить их моими амулетами – Но, если честно, мне трудно вот так вот перестать воспринимать их как врагов. Слишком воспоминания свежие и яркие, поэтому просто опасаюсь. В общем, ладно, пусть принцесса, если она не врет, сама договаривается с комендантом. Он мужик умный и опытный, думаю, не откажется от подобного пополнения. Хотя для гарантии надо бы еще и магическую клятву верности с них взять, чтобы не смогли предать, даже если захотят. Не говоря уже про всякие заставить. Только сперва надо разобраться со своими проблемами. Ну, Диран! Вот, одна из этих самых проблем. ты почему-то решила, что я должен обязательно ей помочь. С чего бы это? Лично мне плевать, кто будет править там за морем. Интересов империи я в этом не вижу. Мы не торгуем. Посольствами не обмениваемся. Мы вообще никак не общаемся если, конечно, не брать в расчет сердечные привязанности Терри. Но он пусть там сам разбирается. Я же сказал тебе, это не мое дело. Мне еще надо помочь уничтожить тех, кто высадился на нашей территории. Но это же тоже мои подданные. Угу, аппетит приходит во время еды. Мало ей одной армии, хочет и вторую заиметь. Только вряд ли это получится. Не думаю, что второй Таркеранг тоже является персональным вассалом девушки. Да и присутствовавший при разговоре начальник поморщился при словах своей госпожи. По всей видимости, тоже не разделяет радужных планов по поводу второй порции захватчиков. «Это мои враги!» «Уже не сдерживаясь, прорычал я. Мне плевать, к какому государству они принадлежат. Любой, кто попытается захватить нашу страну, останется в ней навсегда, под землей, «А если хочешь, чтобы они остались живы, сию же секунду убери их с территории империи». «Ты... ты...» Снова зашмыгла носом «Т». Только продолжать перепалку я не собирался. Молча развернулся и вышел из палатки. Сейчас надо вернуться в город и поговорить с комендантом. Бегать от собственных ошибок я не собирался. Вляпался? Отвечай. В конце концов, это не просто детская проказа. Да и место действия не песочница. Разговор с комендантом выдался не из легких. Сперва меня просто сверлили тяжелым взглядом. Затем настал черед ненабрительного сопения, после чего задали вопрос. «Ты вообще понимаешь, что сделал?» «Да». Голову пришлось опустить, изображая раскаяние. «Иногда мне кажется, что отец был прав, не отпуская меня в самостоятельное путешествие. Особенно сейчас. И наказание приму как должное. Раз уж назвал себя взрослым, то и ответственность должна быть соответствующей. «Ты можешь объяснить, почему?» Кажется, я оказал коменданту нехорошую услугу своей выходкой. «Вроде бы и наказать меня надо, но в то же время. Во-первых, амулеты. Во-вторых, доблестная защита стены, слышал рассказы при первом штурме. В-третьих, моя магическая специализация. Хотя, может, и есть что-то еще, но остальное мне неизвестно» ведение дальнейшей осады нежелательно, поскольку мы хоть и сократили численность вражеской армии, но она по-прежнему превышает количество боеспособного населения Миллинга. Встав на вытяжку, стал рапортовать я. Может и неправильно, но как слышал, так и пою. Даже уничтожение магической поддержки в лице адептов крови, хоть и существенно помогает, но не исключает возможности наличия... Слушай, а если нормально? Или у коменданта болит голова? Или у меня все же не получилось нормального отчета? Ну, если просто, к этим идет подкрепление. Численность почти такая же, как у стоявших под стенами до штурмов. Да еще и адепты эти. Источник надежный, не врал. Двух армий мы точно не выдержим. Даже с амулетами. И это все? Ладно уж, если признаваться, то во всем и сразу. Пусть узнают, какой я дурак. «Зато и мне напоминание будет, что глупость вообще-то наказуема». Она плакала, а я не знал, что надо делать. В комнате повисла напряженная тишина. Мне оставалось только пристально изучать пол, пока решение по данному вопросу не будет вынесено. О чем думал комендант, даже не хочу представлять. Наверное, ругал меня на все лады. «Эх, поговорить бы с тем умником, который придумал посылать на передовую детей». Неожиданно ряфнул начальник, грухнув кулаком по столу. Пусть даже и умных. Вобить «я не ребенок» после сегодняшней выходки было уже невозможно. Ребенок. Избалованный. Мама будет просто в восхищении. Нет, раньше надо было избегать. Делать подобные ляпы в почти 18 лет как-то уже странно, не правда ли? Я сам напросился, пробурчал я вполголоса и себе под нос но меня все же услышали. Грозно сверкнули в мою сторону глазами и велели идти, заниматься своими делами. Стена все еще находится под моей защитой, так что надо проверить, уточнить, подлатать, в общем, заняться непосредственными обязанностями военного мага. А с неожиданными то ли союзниками, то ли непонятно кем, и без меня разберутся, надеюсь. И вообще, я всю ночь занят был, надо хоть поспать пойти, хотя бы полчасика. Айнар Энриони хмуро посмотрел на закрывшуюся за темным дверь. Честно говоря, сейчас коменданту было уже все равно какого цвета его магия, хоть серо-бурмалинового. Главное, что благодаря этому парню город сможет продержаться. Пусть хотя бы день-два, но выстоит. И это самое важное. Хотя, если подумать, надо же, до чего дошло. Соплевых пацанов на стены посылают. Сам он напросился. Как же? Хотя, с другой стороны, слишком уж непонятный попался маг. Знает много. Оружием и боевой магией владеет так что не каждому магистру приснится, но при этом слишком много странного во внешности. Да, комендант знал, что темные иногда бывают с двумя ликами. Сражения меняют свою обычную внешность на боевую, однако он никогда не слышал о частичном перевоплощении. Обычно либо то, либо другое. Хотя про представителей старшей знати, как у них говорят, еще много неизвестно. Вот только что такому знатному парню делать в их захолустье. Хотя, если вспомнить, кто в Мелинге командует ополчением, удивляться уже как-то не приходится. Наоборот, надо бы сходить в храм Дорге и вознести хвалу за то, что направил пути этих существ в мелинг. Кажется, благодаря им появился шанс выжить. Сдаваться в плен после того, что ему рассказал подполковник мирак эн расхотелось вообще. Жить до тех пор, пока адептам не понадобится очередная жертва? Нет, это не для него. Кстати, надо все же что-то решать с солдатами под стенами. Оставлять подобный подарок наступающим не хотелось бы. Поэтому следует поговорить с этой принцессой и выяснить, что она собирается делать дальше. Если все же попросит защиты у него, надо настоять на ношении амулетов и магической клятве. Только пусть ее проводит кто-нибудь из темных, Насколько Айнар помнил, подобный ритуал в Империи куда как жуще, чем в Светлых Землях. Да и наказание не в пример тяжелее, так что лучше перестраховаться. Мало ли, что может произойти в будущем.